Глава 13. Элли. Теперь тянешь ручку на себя, кричит Винс мне в ухо, перекрывая шум мотора. Он сжимает мою руку на ручке сцепления, накрыв своей большой ладонью. Левой ногой Винс легонько хлопает меня по бедру. Опусти рычаг под ней в положении вниз. Теперь медленно опускай сцепление и одновременно с этим медленно и плавно поворачивай ручку газа. Вот так. Винс накрывает мою вторую руку и плавно крутит ею, давая понять, какой импульс задавать мотоциклу. Если ты этого не сделаешь, мы завалимся на бок. Давай, малышка, не бойся. Я держу нас, если что. Готово? Я киваю. Поехали, Элли. И мы едем. Правда, два раза глохнем, но Винсент поглаживает мои бедра и подбадривает, вселяя в меня уверенность, что все получится. Мы на пустынной дороге, где нет ни единой машины. Когда Винс узнал, что я боюсь мотоциклов и никогда не сидел за рулем ни одной техники, он поставил цель научить меня ездить на всем, что доступно». Предыдущие три урока мы практиковались на его красивой машине. Я смеялась и спрашивала, неужели ему не жалко доверять мне такую красотку. А он просто отмахивался и говорил, что это машине он доверяет красотку. Транспорт для того и нужен, чтобы им управлять. Так что я достаточно быстро освоил автомобиль, и теперь Винсент решил, что пришло время водить мотоцикл. У меня неистово колотится сердце, вырываясь из груди. Я дышу быстро и часто. Волнение и страх охватили буквально все мое тело, зажав его в тиски. Кожа покрывается испариной и мурашками, которые неприятно щекочут. Хочется скинуть куртку и почесать зудящие места. Но мы едем, движемся, и это странно и восхитительно одновременно». Адреналин врывается в кровь, когда Винсент говорит на ухо. «Переключайся на вторую передачу и ускоряйся. Давай, малышка!» Его большие руки крепко обхватывают меня за талию, а огромное тело прижимается к моей спине. Меня возбуждает его близость. Она заставляет в волнении кружить мне голову и на несколько мгновений поверить в то, что все иначе, что мы не просто друзья». что все может быть по-другому. Мы проезжаем несколько километров, и Винсент подсказывает, как плавно остановить мотоцикл. Я прижимаюсь к обочине и, на удивление, спокойно торможу, а потом глушу двигатель. Уши закладывает от тишины. Я слышу только шум ветра и то, как сильно бахает мое сердце. Винс, перегнувшись через меня, берётся за ручки мотоцикла и, сделав усилие, ставит его на подножку. Как только он встает, я соскакиваю следом, суетливо сбрасываю куртку и начинаю прыгать и кружиться, выплескивая накопившуюся энергию. Я хохочу, как ненормальная, зажмурившись, а потом широко распахиваю глаза. Когда останавливаюсь, покачиваясь, смотрю на Винсента, И вижу на его лице широкую, понимающую улыбку. Как будто он чувствует, как быстро колотится мое сердце. Как оно наполнена счастьем и каким-то чувством полета, что ли. Не знаю, как это описать, но я словно парю над землей. Не думая ни секунды, срываюсь и лечу в объятия Винса. Он подхватывает меня на руки и начинает кружить. а потом поднимает выше, подхватив под попку, и я смотрю на него сверху вниз. Мы оба широко улыбаемся, не сводя взгляда друг с друга. Это такой волшебный момент, настолько интимный и восторженный, что я счастлива разделить его именно с Винсом. Момент полного доверия и понимания. Тепло, которое разливается по моему телу, несравнимо ни с чем. Оно словно омывает каждую клеточку, которая подрагивает и отзывается на эти ощущения. А потом внезапно с наших лиц уходят улыбки, и мы уже серьезно смотрим в глаза друг другу. Оба дышим часто, словно нам не хватает кислорода. Я одержима желанием. Хочу, чтобы он сейчас опустил меня ниже, и я могла дотянуться до него поцелуем. Хочу обвить его талию ногами и почувствовать твердость в самой чувствительной части своего тела. Моя кожа горит от потребностей, а сердце пропускает удары. Я мысленно умоляю его сделать это. Вкладываю во взгляд всю свою потребность, потому что сама ни за что не решусь съехать ниже и поцеловать первой. Если это сделает он, я позволю. Все позволю, чего бы он ни захотел. И я точно уверена, что Винс это знает. Он не может не чувствовать моего отчаяния. Но через несколько секунд его взгляд меняется, челюсти крепко сжимаются, и он медленно, как будто растягивая удовольствие от нашего тесного контакта, опускает меня на землю. Наши взгляды при этом ни на секунду не отрываются друг от друга, Я до последнего мгновения жду, что он наклонится и поцелует меня. И он это делает. Целует кончик моего носа и выпускает из своих объятий. Мне хочется топать ногами и громко кричать на него, требуя настоящего поцелуя в губы. Но Винс делает шаг назад и снова улыбается. Поехали. Я чертовски голоден тыковка. «Тыковка?» — переспрашиваю я, когда Винс поднимает с земли мою куртку, отряхивает ее и протягивает мне. «Да, ты сегодня пахнешь тыковкой, чертовым шоколадом, корицей и тыквой», — бубнит он себе под нос последнюю фразу. «Шоколадом с корицей и тыквой?» — снова повторяю я, хмыкая. «Но я не пользуюсь такими запахами». Винс бросает на меня короткий задумчивый взгляд и, покачав головой, выуживает из багажника наши шлемы. Надевает свой, а я тянусь за своим. Но Винс отбрасывает мою руку и сам натягивает его мне на голову. Он всегда делает это сам. Еще ни разу за последние три недели не позволил мне самостоятельно справляться с такой простой задачей. Такое ощущение, что он делает все, чтобы оказаться ко мне как можно ближе, чтобы прикоснуться ко мне. Но ни разу с момента того поцелуя во французском бистро он не пытался сблизиться сильнее. А мне хочется. Мне так чертовски сильно хочется этого сближения, что я уже скоро на стену полезу. Меня прям потряхивает, когда он так близко, но не сокращает расстояние между нами. Я устраиваюсь позади Винса и по привычке крепко прижимаюсь к нему и обнимаю за талию. На прошлой неделе я попросила его хотя бы раз проехаться без шлемов, чтобы волосы развивались на ветру, а в ушах слышать шум ветра. Он обещал подумать... но перед этим прочитал мне долгую лекцию о безопасности на мотоцикле. «Ты ей обещал прокатить меня без шлемов, помнишь?» Напоминаю ему, когда мы устраиваемся в кондиционированном зале ресторанчика, куда приехали из пустыни. Винсент улыбается и качает головой. «Передает официанту меню, сделав заказ, и тот уходит». «Ты провоцируешь меня делать нехорошие вещи, тыковка». «Ты теперь все время будешь меня так называть?» — хмурюсь я. «Я пытался придумать прозвище, связанное с шоколадом и корицей, но все как-то криво получалось. А тыковка тебе очень идёт. А что, не нравится?» «Нормально. Бурчу я, потому что мне, черт побери, еще как нравится». Любое ласковое прозвище из уст Винса мне понравилось. Мой телефон жужжит, и я смотрю на экран. Сообщение от Алекса. Чувствую себя очень-очень виноватой. Настолько виноватой, что хочется накрыть голову руками и зажмуриться, потому что я уже почти два дня игнорирую своего парня. «Ну, то есть я отвечаю на его сообщение, конечно», но не перезваниваю и не поднимаю трубку, когда звонит он. Знаю, это такой малодушие, и взрослые так не поступают, но я почему-то не могу переступить через себя и поговорить с ним. Ощущение такое, как будто я изменю Винсу. Хотя по факту не изменяю никому, но словно так происходит. Господи, все так запутанно и неловко. Ненавижу такие ситуации. А еще себя немножко ненавижу, потому что никак не могу определиться, что мне нужно. Нет, но если все расставить по полкам, то получим следующую картину. Мне нравится Винс. Да дрожи в коленках и визга нравится. У меня от него сносит голову. Хочу быть с ним однозначно. но он вроде как дал понять, что не хочет быть со мной, и при этом почти каждый день приезжает ко мне. И мы вроде как дружим. Странной такой дружбой, правда. Невооруженным глазом видно, что нас неопределимо тянет друг к другу. Мы постоянно касаемся друг друга, обмениваемся двусмысленными взглядами. На этом всё. Мы можем просто обниматься... И это будет ощущаться интимнее, чем сексуальный контакт. От такого взаимодействия трепещет сердце и кружится голова. Но дальше мы не заходим. А я бы хотела. Так сильно жажду этого дальше, аж сводит все внутри. Переворачиваю телефон экраном вниз и, подняв взгляд, выпаливаю. «Принц, ты меня хочешь?»